Но через 2 часа его вызвали снова, и он ещё не вернулся. Всякое тогда приходило на ум при таких внезапных отъездах. На следующее утро радио принесло страшную весть. В правительственном сообщении говорилось о болезни председателя Совета министров Союза ССР и секретаря Центрального комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В среду 4 марта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 важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание, развился паралич правой руки и ноги, наступила потеря речи, появились тяжёлые нарушения деятельности сердца и дыхания. Веления о состоянии здоровья Сталина публиковались до 16 часов 5 марта. На следующий день первые полосы газет вышли в траурном обрамлении, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР известили, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжёлой болезни скончался председатель Совета министров Союза ССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Тут же печаталось медицинское заключение о болезни и смерти Сталина, сообщение комиссии по организации похорон. Гроб с телом Сталина установили в колонном зале Дома Союзов. Председателем комиссии по организации похорон назначили Хрущёва. В неё вошли Коганович, Шверник, Василевский, Бегов, Артемьев, Яснов. Хрущёв возглавил комиссию по похоронам, но это вовсе не означало, что ему предстоит автоматически занять первый пост в партии. Гроб у изголовья несли Маленков и Берия. На траурном митинге выступали Маленков, Молотов и Берия. Все эти протокольные тонкости говорили о расстановке сил. Явно обозначился триумвират Маленков, Берия, Молотов. В день похорон 9 марта На мраморном фронтоне мавзолея появилось ещё одно имя Сталин. Медленно уходил траур. Дело было даже не в том, что боль утраты разделили миллионы людей, определяла атмосферу всеобщее беспокойство, чувство незащищённости, своего рода сиротство. Для большинства с именем Сталина связывалось особое место нашего государства на мировой арене. Уверенность в преодолении трудностей, препятствий, бед, он все сможет, найдет единственно верное решение. Так привыкли считать, так думали. Таким утвердился феномен этой личности: выше Бога, ближе отца и матери, единственный в своем роде. Он лежал в мавзолее и в один из первых дней, когда открылось посещение, сотрудники Комсомольской правды прошли. притемненными ходами к двум застекленным гробам, стоявшим почти рядом. Звезды на погонах отражались в массивных прозрачных стеклах, от чего саркофаг Сталина был более заметным, как бы притенял тот, в котором лежал Ленин. Это сложное, остро колнувшее меня ощущение тут же ушло, но потом вновь вернулось. Смерть Сталина не могла не поставить перед его преемниками вопросы о том, как жить и действовать дальше. Никита Сергеевич вспоминал, что в последние годы, а может быть, месяцы жизни Сталин говаривал: "Останетесь без меня, погибнете". Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех. Почему Хрущёв вспомнил эти слова, что стояло за ними? Предупреждал ли кого-то Сталин или в какие-то минуты реально представлял истинное положение дел в стране, и, оглядывая свой жизненный путь, в чём-то раскаивался в отчуждении к детям, в том, что после самоубийства жены